Глава 20. Дейрдре. Я вернулась домой за картой памяти. Я была на взводе и не могла усидеть у себя в застенке, но и идти в Дадзё тоже не могла. Мой выбор пал на библиотеку. Её здание походило на школу. Три этажа из бежево-коричневого кирпича и пара кубов из цветного стекла сверху, которые какой-то чокнутый архитектор прилепил позже. Над входом... Надпись блестящими металлическими буквами «Библиотека Квинса». Войдя внутрь, посетитель видел вторую табличку с надписью «Публичная библиотека Квинса в Элмхёрсте». Эта надпись всегда казалась мне забавной, словно адрес, написанный на конверте. Хотя, если мой родной район чем-то и прославился за последнее время, так это небывалым уровнем смертности в рабочих кварталах во время пандемии. В библиотеку запрещается вносить еду, и это вполне нормально. Но опытным путем я установила, что энергетический батончик можно безнаказанно пронести куда угодно. Я решила подробно изучить личность Бена Норткотта. Читая его статьи ночью во время бессонницы, я пришла к выводу, что он крутой. При личной встрече Бен, наоборот, показался мне болваном. Я даже засомневалась в сестре и ее вкусе относительно мужчин. Каро часто посмеивалась надо мной за то, что я предпочитаю серьезным отношением парней на час, зато никто из них не пытался меня убить и не называл преступницей. Но я не узнала о Норткотте ничего нового. Конечно, он был крупной фигурой в журналистике, но кроме впечатляющей карьеры ничего интересного в нем не было. Ни жены, ни детей. Никакой личной истории. Может, и у него была своя загадка, но разгадывать ее мне показалось скучно. Когда мои полчаса бесплатного интернета закончились, я села за стол, открыла свой лэптоп и вставила в него карту памяти. На ней оказалось 1702 фотографии. Заглянув в настройки карты, я поняла, что она показывает только изображение. Я сменила настройки, и увидела 1798 файлов. По спине у меня пробежали мурашки. Волнение длилось секунд десять, пока я не поняла, что все добавочные файлы — это крупноформатные таблицы. Я стала открывать их одну за другой в поисках каких-нибудь подсказок, но ничего не нашла. Среди моих знакомых только Риган обожает крупноформатные таблицы. Я написала ей эсэмэску с вопросом, когда она заканчивает работу сегодня. В восемь был ответ. «Но в Додзё сегодня не пойду. Обедать придёшь?» Я согласилась. Других сообщений на моём телефоне не было, даже Снап молчал. Я ещё раньше написала Терексу, что Обри напал на меня, как шакал, и с тех пор в эфире стояла мёртвая тишина. «Лучше бы Терекс наорал на меня». Его молчание действовало мне на нервы. Без 28 купив по дороге бутылку вина, я пошла к Риган. Они с матерью жили в двухэтажном доме с отделкой, делавшей его похожим на пряник. Вообще дом выглядел так, как будто сошел со страниц детской книги. Миссис Чен обняла меня, когда я вошла, и я нисколько не возражала. У них я никогда не чувствовала себя в гостях. «Ты опять ничего не ешь», — сказала миссис Чен. «Я же вижу. Ты совсем отощала, Ди». «Так она живет на протеиновых батончиках», — тут же заложила меня Риган. «В них полно витаминов», — возразила я, хотя и понимала, что это прозвучит неубедительно. Миссис Чен покачала головой. «Разве можно кого-то побить, когда ничего не ешь?» Как же она хорошо меня знала. В тот вечер я ела от души. Миссис Чен приготовила пряное рагу из свинины с морковью, смесью перцев и арахисом. Сразу после ужина она ушла болтать по скайпу с сестрой, которая жила в Гуанчжоу, а я достала карту памяти. «Помнишь, я говорила тебе, что Каро дала мне миллион фоток? Так вот, среди них оказались таблицы. И ты хочешь, чтобы я объяснила тебе, что в них? Ладно. но только после того, как посмотрю фото Мини Ди». Я отдала ей карту. Риган воткнула ее в свой сверкающий новенький лэптоп последней модели, при виде которого мне стало стыдно за свой потасканный. Открылась первая фотография, и началась серия подколов. «Ты посмотри-ка! Твоя мама сумела засунуть тебя в платье! Да еще и розовое!» Осторожнее в высказываниях, здесь есть и твои фото. Например, ты со стрижкой которую соорудила сама себе лет в 12 задокументировано для потомства. «Ах, вот как!» — отреагировала Риган. «Да это уже материал для шантажа». И она перешла к таблицам. «А ты почему сегодня так рано закончила?» «Мама уже давно хотела зазвать тебя к нам на ужин, но ты же по четвергам раньше десяти не освобождаешься». «Терекс послал меня сегодня к обре». «Черт! И что этот псих выкинул?» По полной программе. Облапать меня хотел. Да еще целоваться полез. «Надеюсь, ты ему руки-ноги поотрывала», — сказала ридан «Почти. Когда я уходил, он валялся на полу. И наверняка встал не сразу. Тебе надо менять работу, чтобы не подвергать себя смертельной опасности». Внимание Риган целиком переключилось на экран. «Здравствуйте, финансовые отчеты. Мое любимое». Я уставилась на экран. Там действительно была какая-то оперативная смета, но меня, в отличие от моей лучшей подруги, тянуло в сон, стоило мне только взглянуть на длинные столбцы цифр. «Так-так, эта таблица рассказывает печальную историю», — начала Риган. «Я знаю, что ты терпеть не можешь математику, но здесь все совсем просто. Видишь эту сумму?» Это оперативная смета сети отелей Трекстонов в Европе за прошлый год. Сумма порядочная. А вот эту сумму, видишь, она ткнула в экран, это общий доход, и ему не хватает парочки нулей, чтобы эти числа сравнялись. То есть их сеть теряет деньги? И не просто теряет, а прямо-таки истекает деньгами, пояснила Риган. Может, просто год был плохой из-за пандемии? Но если нет, то компания скоро прикажет долго жить. Она открыла еще несколько файлов и везде обнаружила то же самое. «Зачем твоя сестра отдала их тебе?» Мне вспомнились слова, которые Бен прошипел мне на лестнице. «То, чем занималась Кэролайн, незаконно. Ты хочешь, чтобы об этом узнали все? Хочешь разнести репутацию сестры в клочья?» «Я не знаю». «Но ведь она была директором по связям с общественностью», добавила Риган. «Зачем ей вообще было?» «Погоди-ка. А это у нас что?» «А что это?» «Погляди сама». Риган повернула ко мне экран. «Оперативная смета понизилась, что уже неплохо. Но главное, видишь, они же просто купаются в деньгах». Я поглядела. «Нулей стало больше». «Гораздо больше. И все было бы замечательно, относись эта таблица к другому континенту или к другому году». «Но здесь все то же самое». «Что ты хочешь сказать?» «Если и те, и те таблицы действительны, то компания Трекстен International ведет двойную бухгалтерию». Я сглотнула. «Зачем? От налогов скрываются». «Возможно». Риган еще раз проглядела документы. «Или привлекают инвестиции. Никто не даст им денег, увидев первый баланс. Зато второй внушает куда больше оптимизма». «Все равно, я не понимаю, зачем Кару отдала их мне? И зачем они ей самой понадобились, если на то пошло? Может, она хотела использовать их против Тео? Может быть, согласилась я» хотя знала, что Тео давно оставил семейный бизнес. Правда, эта финансовая афера наверняка началась не вчера, а годы тому назад, и он вполне мог быть замешан в ней, в конце концов он один в их семье имел крутые дипломы. И все же такая информация могла куда больнее ударить по родственникам Тео, которых коров в отличие от мужа, искренне любила.